Александровский парк Вряд ли можно найти еще один парк, чье название было бы приравнено топонимике города как улица, проспект или площадь. А Александровский парк стал таковым. Поэтому кажущийся странным адрес Александровский парк, дом номер 4, это адрес театра «Балтийский дом» а Александровский парк, дом номер один, — это официальный адрес зоопарка. Известно, что, создавая Петербург, Петр велел возводить в нем в основном каменные строения, но в то же время царь мечтал и о огороде-парадизе, рае, как он неоднократно называл свое детище. А какой же рай без зеленых пущий? смягчающую господство холодного камня. И такими кущами стали парки. Территорию Александровского парка не сразу можно было сравнить с райскими кущами. С момента основания Петропавловской крепости эта территория являлась ее гласисом. Даже после окончания Северной войны, в 1721 году, когда угроза городу с севера миновала, этот участок долгое время не застраивался. Первым проект парка составил архитектор Адам Менелас. Проект понравился императору Александру Первому, однако он так и не был реализован. Уже при императоре Николае с инициативой об территории выступил министр финансов Егор Конкрин. По долгу службы он часто бывал в Петропавловской крепости, где находится монетный двор. Во время доклада царю в январе 1942 -го года Егор Францевич попросил разрешения на устройство парка как для украшения сего места и дороги на каменный остров, так и на пользу публики. Николай ознакомил его с проектом Адама Менеласса. Этот проект показался Конкрину дорогим, так как предусматривал срытие Кронверка. Составить новый проект министр поручил архитектору своего ведомства Антону Куцци. Мало того, Егор Францевич сам принял непосредственное участие в этой работе. Вскоре Николаю были представлены рисунки, чертежи и сметы. Для реализации задуманного Канкрин не стал просить денег из казны. По расчетам министра финансов, на работы вполне могло хватить сбережений министерства. На переустройство всего гласиса этих средств было недостаточно, потому проект касался лишь его восточной части. Согласно договоренности, новый парк передавался в ведение монетного двора. Уже в феврале 42-го проект министра финансов императором был утвержден. Министр был частым гостем на стройке. Вместе с садовником составлял список необходимых здесь деревьев, кустарников, трав, утверждал цены и меню открывающегося здесь ресторана. Кстати, водка и ликер должны были продаваться по цене от пяти до десяти копеек за рюмку. Внутри парка провели круговую дорожку для езды верхом, рядом — пешеходную дорожку. На территории были установлены беседки, домик, кофейня, песочницы для детей. В память об императоре Александре I парк назвали Александровским. В Александров день, 30 августа 1845 года, в Александровском парке проходили народные гуляния по случаю открытия. Оставшуюся часть гласиса Еще в 43-м году Николай I передал введение главного управления путей сообщения и публичных зданий. Главноуправляющему графу Петру Андреевичу Клинмихелю император поручил на эспланаде против Петропавловской крепости устроить парк и при этом случае проложить дорогу к Тучкову мосту для соединения сего парка с устроенным уже Петровским парком. В свое время в петровском парке на петровском острове выращивали северных оленей за северными красавцами присматривала группа ненцев, селившихся в маленьких юртах олени использовали в упряжках во время всевозможных празднеств таким образом две части александровского парка устраивались одновременно двумя разными министерствами правда Министерство финансов особой нужды в средствах на проведение работ не испытывало, а ведомство графа клейн было лишено финансирования. Поэтому к моменту открытия восточной части Александровского парка другая его часть была устроена лишь частично. В августе 1947 Николай I утвердил проект дальнейшего развития Александровского парка, который должен был соединиться с Петровским. Однако после начала русско-турецкой войны и смерти Николая реализация проекта была остановлена. Парк был обнесён оградой с четырьмя воротами. Сейчас о них напоминает разве что решетка зоологического парка. На территории Александровского парка устроен питомник по выращиванию саженцев, декоративных и фруктовых деревьев, открытый ресторан, балаган восковых фигур, построены горки для катания. В 65-м году в Александровском парке открылся первый в Петербурге зоопарк. Для привлечения публики была устроена молочная ферма с буфетом, где продавались сливки, сметана, масло, молоко от коров, специально привезенных из Голландии. Немалые деньги выручались зоопарком и от продажи корма для животных. Любопытно, что зоопарк сразу был разделен на две части — зоологическую и коммерческую. Именно вторая, то есть коммерческая часть, и стала основным источником доходов. Хозяева соорудили большую летнюю эстраду на 1380 мест и закрытый театр на 500 мест. На этих сценах давались цирковые представления, проходили сборные концерты, ставились пышные феерии, выступали оперные труппы, хоры и оркестры. За имел свой сначала духовой а потом и симфонический оркестр. Среди горожан стали популярны симфонические четверги, в программе которых были сочинения Чайковского, Рубинштейна, Римского, Корсакова, Вагнера и других композиторов. Интересно, что давались и органные концерты, поскольку даже этот инструмент был в зоопарке. Столичная газета «Голос» Отмечало, что Александровский парк и зоосад стали местом, куда можно пойти с детьми, и несравненно более приличным местом, чем Таврический или Летний сады. Славился среди посетителей и ресторан-зоология. Насколько широко было поставлено ресторанное дело, говорит хотя бы то, что в штате ресторана было около ста официантов привлекало посетителей в зоопарке и то, что он был оборудован по последнему слову техники. Так, если в городе еще было керосиновое, а затем газовое освещение, то сад по вечерам освещался многими электрическими лампами и имел, по рассказам современников, сказочный вид. Уже в 89-м году У зоопарка появилась собственная электростанция мощностью 66 лошадиных сил. Большой популярностью пользовались так называемые этнографические выставки. Петербуржцы во время проведения этих выставок могли увидеть жителей разных уголков земного шара в национальных костюмах, с домашней утварью, оружием, предметами быта, познакомиться с их танцами, обычаями, а заодно и животными как домашними, так и дикими. Вообще, Петербургский зоопарк и Александровский парк были местом не только удивительных событий, но и интересных начинаний. Так, например, в 70 году XIX -го века отсюда поднялся первый в Санкт-Петербурге аэростат. Традиция любопытных начинаний в Александровском парке продолжается и по сей день. Так, 15 июня 2011 года здесь открыли первый в истории города архитектурно-познавательный центр Мини-Петербург. В нем установлены миниатюрные копии знаменитых на весь мир архитектурных ансамблей дворцов и зданий города. Модель исторических ансамблей дворцов и отлиты в бронзе в масштабе 1 к 33.